Дураки против умных Сэр, вы умный человек? Нет, но я достаточно соображаю, чтобы распознать умного человека. Из фильма Лоуренс Равийский Особое удовольствие для дураков – называть дураками умных. Поступки умных нередко дуракам непонятны, а раз непонятные, значит неправильные, дурацкие. Дурак считает дураком всякого, кто рассуждает не так, как он. А более умным, чем он сам, дурак признает того, кто соображает в его же дурацкой манере, но быстрее и больше. По сути того, кто больше плодит глупостей. Иначе говоря, среди дураков считаются умными только те, кто способны решать признаваемые дураками проблемы, используя признаваемые дураками способы. Как известно, дураками называли придворных шутов, нередко людей вовсе не глупых. Некоторые умники предпочитают быть смешными, чтобы избежать ненависти окружающих. Продвинутые ловкие дураки рассматривают умных как средство. Они могут признавать их превосходство в решении интеллектуальных задач и использовать это их качество в своих дурацких целях. Мораль дураков выработала кое-какие защитные приемы против слишком умных. Прежде всего, это высокая оценка таких качеств, как скромность и снисходительность.